«Это птица Додо», — объяснила Алиса. «Я ее почти закончила». Оливье приблизился к огромной, почти метровой высоты птицы, стоящей на деревянном ящике. Она казалась существом из волшебной сказки и смотрела на него желтыми стеклянными глазами. Они исчезли очень давно, в конце 17-го или в начале 18 века, и мы восстанавливаем их облик по сохранившимся скелетам. Оливье медленно обошел чучело птицы и потрогал пальцем ее перья. Алиса повернулась к Ксавье, и он улыбнулся ей. Рядом с Додо стояла дочка Алисы Эстер и, скрестив на груди руки, наблюдала за Оливье. Отец с сыном попали в музей не через главный вход, где располагались кассы, и посетители покупали билеты в главный зал на выставку истории эволюции». Как и сказала Алиса, они нашли другую дверь, без вывески, зато с домофоном. Ксавье нажал на кнопку переговорного устройства и сообщил ответившему мужчине, что они к Алисе капитен. «Входите», — сказал тот, — звякнул колокольчик, и дверь открылась. Ксавье и Оливье оказались во дворике, заваленном ржавыми металлическими конструкциями. В некоторых из них угадывались очертания животных африканского дикого кабана-бородавочника или каких-то птиц. Если бы перенести все это в шикарную модную галерею и назвать инсталляцию «Анималия-3», успех был бы ошеломительный. Автор мог бы выступить с пафосной речью, представив свою концепцию, согласно которой ржавые остовы чучел животных являются собой образ опасностей, грозящих нашей планете. Но тут открылась еще одна дверь, и во дворик выглянул мужчина с конским хвостом на голове. «Вы, Ксавье и Оливье? Я, Пьер. Алиса в мастерских. Пойдемте, я вас провожу». Они долго шли какими-то коридорами. Вдоль стен тянулись стеллажи, на полках которых теснились раковины, банки с плавающими в формалине рептилиями, рамки с пришпиленными под стеклом насекомыми. Здесь же стояли чучело птиц, в том числе довольно такие лысых, как будто ощипанных. Это все из запасников, объяснил Пьер. Мы пытаемся разобрать это добро, но его скопилось слишком много. Оливье с любопытством смотрел на выставленные на полках диковины. Они были еле освещены и покрыты густой пылью, так что складывалось впечатление, что никто не прикасался к ним многие годы. «Сейчас покажу тебе кое-что действительно интересное», — сказал Пьер Оливье. Он забрался на небольшую стремянку и снял с полки банку с формалином. «Змей не боишься?» Оливье покачал головой. «Тогда смотри. Ее поймали в 1812 году, во времена Наполеона». Оливье и Ксавье склонились над банкой, в которой плавала змея, видом напоминающая гадюку. «Но у нее три головы!» — воскликнул Оливье именно, — подтвердил Пьер, — потому-то ее и сохранили. Не часто увидишь трехголовую змею, верно? И он вернул банку на полку. Надо бы найти и подходящее местечко в музее, но там экспонаты уже ставить некуда. Они продолжили шествие по коридорам, похожим на лабиринт. Кое-где на стенах с облупившейся краской висели старые плакаты с изображением животных или растений. Наконец, Они добрались до железной двери, и Пьер набрал нужный код. Замок щелкнул, и дверь открылась. «Добро пожаловать в мастерские», — сказал таксидермист. Они увидели ярко освещенный просторный зал, сияющий белизной. Никаких ободранных стен, никаких пыльных банок. Помещение разделяли перегородки, и за каждой кто-то трудился. Мужчины и женщины, сидя или стоя, с кисточкой в руке или склонившись над огромной лупой. Вокруг царила торжественная, как в церкви, тишина. На некоторых столах стояло всего по одному чучелу, на других сразу несколько, почти все, густо утыканные булавками. Рядом выстроились в ряд пузырьки и флаконы, лежали ватные тампоны и инструменты, пинцеты, щипчики, ножи. Оливье восторженно разглядывал это таинственное святилище, где люди возвращали подобие жизни самым красивым и редким представителям животного мира планеты. Он подошел к мужчине, который сосредоточенно смотрел настоящую на подставке большую черную летучую мышь. Но вот мужчина коснулся ее носа кончиком кисточки. Должно быть, он нанес на него слой бесцветного лака, потому что мордочка зверька мгновенно заблестела, словно увлажнилась и ожила. С другого конца зала им уже махала Алиса, и они направились к ней. Одетая в белый халат, она сидела в черном кожаном кресле на колесиках, которое позволяло кататься вокруг гигантской птицы додо, взиравшей на них с высоты ящика. Соседний стул занимала девочка лет десяти. Она поднялась навстречу к Савье и Оливье. У нее были длинные темные волосы, очень светлая кожа и такие же темные, как у матери, глаза. Алиса открыла рот, чтобы с ними поздороваться, но дочка ее опередила. «Меня зовут Эстер», — сказала она, глядя на Оливье. «Добро пожаловать в музей. Мы делаем птицу Додо». Оливье кивнул. «Я Оливье, а это...» Он чуть замешкался а я к савье отец оливье добрый день эстер добрый день алиса добавил к савье поворачиваясь к таксидермистке добрый день к савье улыбнулась алиса надеюсь наша мастерская вас не очень напугала нет ни капли воскликнула оливье тут так здорово он приблизился к гигантской птице обошел ее со всех сторон посмотрел в ее желтые глаза и осторожно потрогал перо у нее на спине «Мне очень нравится летучая мышь у Бернара», — сказала Эстер. «Да, я ее видел. Пойдем еще посмотрим. Он ее уже заканчивает», — предложила Эстер и повела Оливье к столу с летучей мышью. Таксидермист, которого, как выяснилось, звали Бернаром, повернулся к ним. «Ну, что скажете?» К Савье улыбнулся Алисе. «Спасибо вам», — сказал он. Мне кажется, что благодаря вам мой сын надолго запомнит этот день. Он не испугался? А это уже немало, — ответила она. Пару месяцев назад Эстер привела сюда своего приятеля. Бедняга от страха чуть свое имя не забыл. С тех пор они не разговаривают. А у меня было подозрение, что она в него немного влюблена. Грустно усмехнувшись, добавила она, затем встала и мыском туфли оттолкнула кресло. — Как вам нравится? Я уже несколько месяцев над ней работаю. Она мне скоро по ночам сниться начнет. Исчезнувшая птица Додо, прошептал Ксавье. Выглядит потрясающе. Прямо как живая. Значит, получилось. Но она еще не закончена. Осталось подкрасить некоторые перья и нанести ей легкий макияж. На клюв и вокруг глаз. Вы делаете им макияж? Конечно. Это самый последний этап работы. То, чем сейчас занимается Бернар со своей летучей мышью. Хотя на самом деле это настоящий вампир-кровопийца. Они водятся в Южной Америке и нападают на крупный рогатый скот. Ксавье смотрел на Алису. Такую красивую, в белом халате, надетом на что-то, как и в прошлый раз, черная. Рядом с птицей, исчезнувшей еще во времена Людовика XIV, она казалась такой же необыкновенной. Ему захотелось сказать ей, что она прекрасна. Но он не осмелился, а вместо этого спросил. «А где вы берете всех этих животных?» «Из заповедников», — ответила Алиса. «Ни на одной из них не охотились. Все они умерли естественной смертью, даже самые молодые. Мы получаем соответствующие сообщения. Или сами направляем запрос на тот или иной экземпляр, и рано или поздно нам его доставляют. Программа строго регламентирована в рамках Вашингтонской конвенции. Услышав название города, Ксавье вспомнил, что Алиса, возможно, скоро переберется в американскую столицу. «Не хотите кофе?» — предложила она. «По-моему, нашим детям не до нас». Действительно, Эстер и Оливье сидели рядышком на двух стульях, а Бернар показывал им стоящего на подставке орла с раскинутыми крыльями. Алиса и Ксавье... Молча пили кофе из пластиковых стаканчиков. «Удивительная у вас профессия», — наконец сказал Ксавье. «И очень древняя», — кивнула она. «Вы выбрали ее по призванию?» «Ну, в каком-то смысле да. Мой дядя работал продавцом в знаменитом магазине «Де Роль» на улице Бак, где торговали чучелами животных и птиц. Девочка, я проводила там целые часы. У меня были свои любимчики — лев, тигр, розовый попугай и киви. Я придумывала им имена и разговаривала с ними. Как Эстер разговаривает со своей летучей рыбой? И правда, улыбнулась Алиса. Я часто слышу ее через стенку. «Надо показать вашему сыну наших крупных животных». Вспомнила она и позвала. «Эстер! Оливье! Идите сюда!» Дети вскочили со стульев, поблагодарили Бернара и вернулись к Алисе и к Савье. Алиса взяла ключи, открыла дверь и и через подсобку вывела их во двор к зданию складского типа, сооруженному из стальных конструкций, похожих на балки Эйфелевой башни, крытому черепичной крышей. Алиса набрала код, и большая двустворчатая дверь, издав электронный писк, открылась. Внутри, один за другим, начали мигая зажигаться неоновые светильники. Но вот они загорелись ровным светом, и Оливье разинул рот от изумления. По обе стороны центрального прохода, сколько мог видеть глаз, стояли чучело животных. Он насчитал пять жирафов и четырех слонов, увидел носорога и множество львов, тигров и горилл. Сверху свисали подвешенные к потолку акула и небольшой кашалот. Бактриан и Драмадер держались рядышком и словно ждали, кого из них выберет бедуин. Белый медведь поднялся на задние лапы и смотрел куда-то вдаль, как будто наблюдал невидимое другим полярное сияние. Это неподвижное царство выглядело совершенно нереальным, и Оливье послушно следовал за Эстер, которая с видом знатока представляла ему животных. «Потрясающе!» — вымолвил к Савье, глядя в спину забывшим о родителях детям. «Прямо-таки какой-то Ноев ковчег. Вы попали в точку» кивнула Алиса. «Именно так его у нас и называют. Но это настоящая сокровищница. В мире немного найдется столь же богатых собраний». Они не спеша шли по проходу. В какой-то момент у Ксавье возникло ощущение, что они в церкви и движутся к алтарю, чтобы сочетаться браком в присутствии гигантских зверей в качестве приглашенных гостей. «Я рада, что вашему сыну здесь нравится. «Вы ведь в разводе, я правильно поняла?» «Да», — признался Ксавье. «Знаете, это не всегда просто». «А вы?» «Я нет», — ответила Алиса. «Я воспитываю дочку одна, и она никогда не видела своего отца. Он погиб до ее рождения, на Корсике, во время глубоководного плавания. Я тоже любила плавать под водой, но в то лето осталась на берегу, потому что была на седьмом месяце». Он нырнул и... С тех пор я больше не плаваю под водой. Мне очень жаль. Пробормотал Ксавье. По-моему, дети от нас сбежали. «Эстер!» — крикнула Алиса. Девочка выглянула из-за спины Бизона. Оливье не отступал от нее ни на шаг. «Я показываю ему Арчибальда!» — объяснила она и снова исчезла. Арчибальдом она назвала грифа, — уточнила Алиса. «А как там ваша зебра?» «Вернулась к хозяину. Думаю, с ней все в порядке. Он приглашает меня как-нибудь вечером на аперитив». Они немного помолчали. Ксавье покосился на жизнерадостного оленя Карибу, словно спрашивая у него совета, и, наконец, решился. «Я хочу показать вам еще одну квартиру. Мне кажется, она вам подойдет. Большой балкон, отдельная кухня, две спальни». Просторная гостиная. Это в вашем квартале, совсем недалеко от вашего дома.